Валендер поискал в карманах ручку. Он уже обнаружил, что забыл в кабинете и блокнот, и очки. На стеклянном столике лежала стопка газеты, и он спросил, можно оторвать уголок. — У полиции что же, и на блокноты уже нет средств? — Возможно. Но в данном случае я сам виноват, забыл. Вытянув из стопки газету, Валендер заметил, что она английская и посвящена финансам. — Чем ты занимаешься, если не секрет? Ответ его удивил. Спекуляциями. — На чем? — Акции, опционы, валюта. Кроме того, держу долю в тотализаторе, обычно английский крикет, изредка американский бейсбол. — Стало быть, играешь? — Не на бегах, даже ставок не делаю. Впрочем, биржевой рынок тоже своего рода игра. — Работаешь прямо отсюда? Хёкберг встал, жестом предложил Валандору пройти в соседнюю комнату. Комиссар последовал за ним и замер на пороге. Там стояли целых три телевизора, по экранам которых бежали колонки цифр, а вдобавок несколько компьютеров и принтеров. На стенах часы, показывающие время в разных частях света. Валандеру показалось, будто он попал в ЦУП. «Говорят, технический прогресс сделал мир меньше», — сказал Хёкберг. «С этим можно поспорить, но мой мир, без сомнений, стал больше». Сидя здесь, в этом плохоньком домишке на окраине Истада, я могу участвовать в торгах на всех мировых рынках. Могу подключиться к букмекерским конторам в Лондоне или Риме, могу купить опцион на гонконгской бирже и продать американские доллары в Джакарте. Вправду так просто. Не совсем требуется разрешение, связи, знания. Но в этой комнате я в средоточии мира. Когда угодно сила и уязвимость идут рука об руку. Они вернулись в гостиную. «Я бы хотел взглянуть на комнату Сони», — сказал Валандер. Хёкберг провел его вверх по лестнице, мимо комнаты, которую, видимо, занимал мальчик по имени Эмиль. Хёкберг кивнул на одну из дверей. «Я подожду внизу, если я тебе не нужен». «Нет, пожалуйста». Тяжелые шаги Хёкберга стихли внизу. Валандер отворил дверь. Скошенный потолок при окно, тонкая гордина легонько колыхалась на ветру. Не двигаясь с места, он обвел комнату взглядом, зная по опыту, как важно самое первое впечатление. Позднейшие наблюдения, конечно, способны выявить скрытый драматизм, заметный далеко не сразу, но все же он непременно возвращался к самому первому впечатлению. В этой комнате жила девушка. Ее-то он и искал. Кровать застелена, повсюду розовые цветастые подушки. У одной короткой стены стеллаж уставленный несметным количеством игрушечных медвежат. На дверце гардероба зеркало, на полу толстый ковер. У окна письменный стол, совершенно пустой. Валандер долго стоял на пороге, рассматривая комнату. Здесь жила Соня Хёкберг. Потом вошел, присел на корточки, заглянул под кровать. Пыльно, только в одном месте отпечатался след какого-то предмета — Валандер вздрогнул. Он догадался, что там лежал молоток. Выпрямился, сел на кровать, неожиданно жесткая, пощупал лоб. Опять поднялась температура. Склянка с таблетками лежала в кармане. В горле по-прежнему скребут кошки. Он встал, выдвинул ящики письменного стола. Ни один не заперт. Ключей вообще нет. Он и сам не знал, что ищет. Может быть, дневник или фотографию какую-нибудь... Но содержимое ящиков не привлекло его внимания. Он снова сел на кровать, размышляя о своей встрече с Соней Хёкберг. Это ощущение возникло у него сразу, едва он открыл дверь в комнату. Что-то здесь было не так. Соня Хегберг и ее комната совершенно друг с другом не сочетались. Он не мог представить ее себе в этой обстановке среди розовых медвежат, И все-таки комната — ее. Он старался понять, что это может значить и что правдивее. Соня Хёкберг, с которой он встречался в управлении, или комната, где она жила и спрятала под кроватью окровавленный молоток? Много лет назад Рюдберг учил его слушать. У каждой комнаты свое дыхание. Надо лишь прислушаться. Комната расскажет много секретов о человеке, который в ней живет. Поначалу Валандер отнесся к совету Рюдберга с большим сомнением, но со временем понял, что Рюдберг преподал ему необычайно важный урок. Ну вот, еще и голова заболела. В висках стучало. Он встал, открыл дверцу гардероба. Одежда на плечиках, внизу обувь. Да, только обувь и рваный медвежонок. На внутренней стороне двери кинофиша «Адвокат дьявола» в главной роли альпачина Пачино. Валандер помнил его покрестному отцу — Он закрыл гардероб, сел на стул возле письменного стола. Так комната была видна в другом ракурсе. Чего-то здесь не достает. Ему вспомнилась комната Линды, когда она была тинейджером. Игрушных зверушек у нее, понятно, тоже хватало, но в первую очередь портреты кумиров. Они менялись, однако так или иначе присутствовали непременно в том или ином виде. В комнате Сони Хёкберг ничего такого не было. А ведь ей 19 лет. Только киноафиша в гардеробе. Валандер еще несколько минут побыл в комнате, потом вышел, спустился вниз. Эрик хекберг ждал его в гостиной. Валандер попросил стакан воды, принял свои таблетки. Хёкберг, испытывающий, посмотрел на него. Нашел что-нибудь? Я просто хотел посмотреть. Что с ней теперь будет? Валандер покачал головой, Она подлежит уголовной ответственности и признала свою вину. Ей будет нелегко. Хегберг молчал. Валандер видел, что он очень удручен. Потом он записал телефон Хегберговой своячницы в Хьюере, а затем распрощался. Ветер усилился, налетал шквал за шквалом. Комиссар поехал обратно в управление. Чувствовал он себя паршиво. После пресс-конференции надо сразу домой и в постель. Когда он вошел в проходной, Ирена замахала рукой, подзывая его. Валандер заметил, что она бледная, как полотно. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Ирена. «Но тебя тут искали, а ты, как всегда, не взял с собой мобильник». «Кто меня искал?» «Все». Валандер потерял терпение. «Кто все? Нельзя поточнее. Мартинсон и Лиза». Валандер пошел прямиком к Мартинсону. Хансен тоже был там. — Что стряслось? — спросил комиссар. — Ответил Мартинсон. — Соня Хегбер сбежала. Валандер недоверчиво посмотрел на него. — Сбежала? — Да, примерно час назад. Все силы брошены на поиски, но она будто сквозь землю провалилась. С минуту Валандер глядел на коллег, потом снял куртку и сел.